18 -е. «Ну, рассказывай», — воодушевлённо начеловито, ставя на ковёр блюдо с пирожными и убегая куда-то к шкафу. «Что?» Под моим любопытным взглядом на свет была извлечена небольшая бутылочка с молочно-белым содержимым. у у Сестрёнка, откуда у тебя это?» Мой интерес был вполне понятным. Кровь снегов — редкий и дорогой напиток. «Алиссан» подарил. «Жених?» «Интересно. Он вообще часто дарит интересное и полезное, или хотя бы вкусное. Жаль, что в основном не лично». «Жаль? А почему не лично?» «Увы, Алисана в последнее время на невесту не хватает. Государственные дела и все такое». Так как у сестренки было слишком злое выражение лица, я решила уточнить. «Все такое случаем не скрашивает досуг нашего эльфийского гада». «Увы и ах, младший принц...» При всех его плюсах тоже был изрядной сволочью. Хотя бы потому, что и не думал скрывать свои интимные связи. «Да», – сухо ответила Вита, одним движением сворачивая крышку бутылочки. «Так ты вроде решила эту проблему». «Одну проблему, одну. Ты же знаешь, с какой скоростью они у него меняются. И каждая мнит своим долгом меня морально покусать. А материться-то там нельзя, Лил». Сказать, где я ее видела и как она может туда снова попасть, мне тоже нельзя. В прошлый раз, когда я не сдержалась, мне Алис лично мозги полоскал два часа и потом припоминал это еще полтора года. Достал нравоучениями. Сам бы являлся светлым, так нет же. А сейчас у него новая пассия? Верно, очень наглая новая пассия. Но надо признать, у нее есть для этого основания». Мой будущий благоверный проводит с ней очень много времени, даровал более высокий титул, владения из числа собственных и вообще. На мой взгляд, ведет себя как идиот. Мы тут с ней столкнулись как раз перед отъездом, и я не сдержалась. И то чисто потому, что эта мымра, остроухая, позволила себе пару раз высказаться на тему юности и глупости невесты. И того, что я достанусь ему, нечистой, так сказать». «Ты же знаешь, что светлые эльфы помешаны на девственности невесты. А уж на девственности невест для принцев тем более. А тут я!» «Алиссан бросился защищать эту дамочку?» Неприятно удивилась я. «Не совсем. Но и на мою сторону не встал. Лил, ты понимаешь, как это подрывает мой авторитет?» «Знаешь, это не похоже на Алиса. Он всегда был очень умным мужчиной, и так глупить не в его интересах. А любовниц на показ выставлять?» «Вита, это же светлые эльфы, двойные стандарты их второе имя. Мужчинам можно почти все, а женщинам ничего. Хочется прийти к власти и организовать оппозицию», – мрачно буркнула Вита. «Мне временами нравятся идеи дроу на тему матриархата. И такими темпами светлые эльфы повторят историю. Ничему их предание не учат». Сестра переставила бокалы поближе и аккуратно наполнила их тягучим напитком. Я взяла свой и сказала. «У них очень консервативное общество. Перемены тут будут или очень медленными, или столь же кровавыми». «Понимаю, но хватит обо мне. Я слышала о твоем похищении только от мамы. И то в общих чертах. А теперь желаю подробностей, в идеале грязных». «Мало ты еще для грязных подробностей». Расхохоталась я, отпевая первый глоток сладкого ликера. м м, -м кровь снегов была сладка и чуть пощипывала небо подобием морозного холодка. Потрясающе! А вот и нет, надулась младшенькая. Ты бы знала, сколько я таких насмотрелась при дворе! Двор – это двор, а семья – это семья. Ну, не ощущала я пока в себе психологической готовности делиться с мелкой тем, что она хотела. Я скоро мужчину для ритуала выберу, между прочим. Вита! Лили!» Несколько секунд мы пристально смотрели друг на друга, но скоро Вита сдалась и примеряюще подняла ладони. «Ладно, рассказывай, что посчитаешь нужным». Я сцапала пироженку для подслащения истории и начала говорить. Когда закончила, мы минуту сидели в молчании. Я все еще гуляла по закоулкам памяти, словно драгоценности перебирая хранящиеся в ней сцены – Ну, а Вита обдумывала мной рассказанное. «Да...» – протянула сестра. И «Интересно, я вот прямо оценила то, как скучно живу!» «Всё о двух концах!» – я пожала плечами. «Любое веселье оборачивается проблемами или в процессе, или впоследствии. Закон жизни!» «Закон жизни!» – передразнила меня Вита. Интересно, почему я слышу это словосочетание исключительно по соседству с разнообразными гадостями? У жизни что, нет приятных законов? Наверняка есть. Но нам бросаются в глаза и ранят сердце только плохие. Тоже верно. Ну, а возвращаясь к твоей ситуации, Лили, ты уверена, что хочешь за него замуж? Я говорю именно про замужество. Сейчас ты на родине, ты свободная фея, у твоих ног весь мир». Ты можешь получить все, что захочешь, и отказываться от всего этого ради мужчины как-то глупо. Виталин, видишь ли, дело как раз в том, что я хочу этого мужчину. Он – мое желание. Ну да, это меняет дело. Ну, Лили, ты подумала про новое место, новое общество и сложности с этим связанные? Недаром есть поговорка «жить среди дроу и врагу не пожелаешь». «А ты себя обрекаешь на это добровольно?» «Вита, дело в том, что замужество в данном случае не новая проблема, а решение старых. Вот кем я могу приехать в стартаж в данный момент? Не удавшейся избранной и любовницей Соло? Несмотря на то, что я женщина, я все равно не ровня высокому сословию темных эльфов. А зная гадкий нрав остроухих, что они любители морально унизить, точно будет немало уколов под маской вежливости». «И если я буду одна, я буду сама по себе. Если я буду замужем за Солом, со мной будет весь его род, весьма влиятельный, кстати. А наша свадьба возвысит швах барбахов еще больше». «Я смотрю, наша влюбленная фея руководствуется исключительно логикой». Несколько цинично усмехнулась младшенькая. «Вовсе нет. Просто я уже приняла решение. А сейчас просто взвешиваю плюсы и минусы ситуации». и думаю над тем, как нивелировать последние. «А если серьезно, ты его любишь?» Я задумалась. Сделала еще один глоток. С каким-то извращенным чувством, что я тяну время, насладилась послевкусием и, наконец, ответила. «Это очень сложный вопрос, Вита». «Вот!» – торжествующе воскликнула сестра. «Не торопись!» – погрозила младшенькой пальцем. «Я влюблена в Соло. Он мне нужен, и я хочу быть с ним». А любовь, на мой взгляд, это чувство, рожденное временем, закаленное испытаниями и совместным бытом. Оно приходит потом. Сейчас же я знаю, что хочу быть с ним, жить с ним, узнавать его все больше и больше. Разочароваться ведь можешь? Зачем сначала замуж, а потом узнавать? Потому что иначе никак, развела я руками. И значит, так как я хочу, чтобы этот мужчина был рядом со мной, свадьбе быть. «Ай, как все запутано в этих ваших любовных отношениях!» Закатила глаза Вита. «Кстати, сестренка, а что это за красноглазый наглец вместе с твоим ненаглядным приехал?» «Так Зарин Туэрш, двоюродный брат и инквизитор, я рассказывала». «Да?» — неприятно удивилась сестра. «Слушай, а какой редкостной язвительности товарищ!» «И когда ты это успела оценить?» «Мне мама в красках пересказала сватовство». — рассмеялась Вита. — Ну и лично уже успела столкнуться. Я приехала же в сером дорожном платье, похожем на униформу наших горничных. Этот мерзавец отловил меня в коридоре, зажал в углу, облапал, заявил, что гожусь и приказал сделать ему ванну с пенкой, притом явиться в неглиже. У —— -у! восторженно протянула я и, зная сестренку, осведомилась. — А ты что? — Ну, дала по морде, высказала свое честное мнение, используя все доступные лексические диапазоны, и ушла. «Обматерила и смылась», – резюмировала я. «Не везет Зару на темных фей». «К тебе тоже лез?» «А я...» «Я почему-то не моргнув глазом, ответила «нет».